Я знал, что в день летнего солнцестояния восточные маги, привезенные время моими врагами, главным из них была теперь моя бабка Месса, только и ждут момента, когда я доведу коней до жертвенников и начну танцевать. Мне доносили, что каждый раз, когда колесница с камнем останавливается у алтарей, шпионы подают сигнал дымом, и в темных притонах за Тибром персидские и карфагенские мисты приносят в жертву детей и девственниц, чтобы духи мглые восстали против меня». Трупы потом выкидывали в реку и оставляли на улице. С разрезанными жилами и выжженными на груди магическими знаками, чтобы можно было сказать, вернее, нашептать «Вот, это сделал эл -Агабал». Я не боялся слухов, но опасался сил мрака. Не бывает так, чтобы боги всегда оставались на чьей-то стороне. Наш мир — их игра. И они смотрят на нас, как дети, на свою забаву — Мальчики сшибают солдатов, девочки боюкают кукол. Богу можно нашептать, что он хочет крови и ужаса. Он сыграет и в такую игру. Иначе зачем, спрашивается, Юпитер метать грома, пугая кошек и старух? Кто-то разве сомневается в его превосходстве? Я ощущал силу своих врагов, как вязкую преграду на пути моего танца. Болото, замерзающее, чтобы сковать колесницу как это бывает зимой в германской глуши. В день летнего солнцестояния помешать лазутчикам, конечно, было нельзя. Как запретишь дымить очагам и трубам? Но я придумал способ обмануть своих врагов. Шпионы полагались на увиденное собственными глазами. Я же решил положиться на то, чего они не поймут. Все видели, как я танцую алтарей. Все знали, что это обращение к Богу но они не понимали, где спрятан мой танец на самом деле. В день праздника я выводил шестерку белых лошадей, впряженную в колесницу с камнем, и вез его через весь город. Я бежал спиной вперед, не оборачиваясь, только изредка поглядывая вниз на золотую полосу под сандалиями, стараясь не слишком от нее отдаляться. Но мне и так не дали бы сбиться с пути. По бокам спешили телохранители, обдавая меня брызгами пота и пыхтя под тяжестью от. Вместе с ними, честное слово, бежать было легче, потому что на мне была только тонкая мантия из шелка с несколькими золотыми знаками. Я понимал, чего любой солдат мечтает стать императором или хотя бы убить его. Священные стандарты вокруг колесницы несли так, чтобы их тень падала на меня, а не на камень. Я знал, что пока я не накажу кого-нибудь из знаменосцев, это не изменится. Привычка угождать земной власти в людях Запада гораздо сильнее религиозного чувства. В Эмисе подобного не случилось бы никогда. Я чуть удлинял свой маршрут, выстраивая его так, чтобы пробежать мимо саптикодиума с его прохладными фонтанами и колоннами, похожими на детские игрушки. зеленые, красные, пурпурные, пятнистые. все из редчайшего и прекраснейшего камня. Я как бы возвращался на несколько мгновений в детство. Льстицы говорили моему дяду-северу, что времени от храма нарядней — и были правы. Мрамор саптикодиума просто не успел еще потемнеть. Это удивительное здание, которое так презирал мой отчим, было моим ровесником. Мы родились почти одновременно. Мой каменный брат-близнец, думал я при каждой встрече. Мне объясняли, почему Север построил его. Дед был солдатом, видел много битв, и, как и все великие убийцы, стал под конец жизни сентиментален. «Вот», — говорил он потомкам, — «памятник страшным войнам и жертвам, возведенный для того, чтобы люди помнили о цене, заплаченной за их безмятежную жизнь. Пусть битвы наших дней станут последними. Пусть начнется эра вечного мира». Ганис рассказывал, что много тысяч лет назад в Египте уже строили храмы с подобными посвящениями. На Саптикодиум был юн, бесстыдный юн, совсем как римский император. И его мрамор был таким белым, что казался прозрачным. Встречаясь, мы посылали друг другу привет, и я бежал дальше в будущее. Мне говорили как бы в шутку, что претарианцы не простят мне этих летних упражнений. Кроме своих раззолоченных лат им приходилось нести на себе множество драгоценных предметов, богатые семьи Рима с удовольствием выставляли свои сосуды и треножники на обозрение, одновременно обвиняя меня в принуждении. Но они сами требовали, чтобы их семейные реликвии несла притарианская гвардия, полагая, что таким образом ценности будут сохраннее. «Притарианцам нельзя давать в руки столько золота», — говорили мне. «Они быстро поймут, что могут не выпускать его из рук». Это развращает солдатскую душу. Берегись, господин. Тебя еще не было на свете, когда они убили Пертенакса и продали имперское звание на аукционе. Тех претерианцев наказал мой дед Свер Но отличались ли от них нынешние? Рим, говорят мудрецы, превращает каждую душу в свое маленькое подобие. Впрочем, пробегая в полдень по прекрасному летнему городу, я не видел причин бояться этого. Я думал о другом. Иудеи открыто несли свои изукрашенные камнями семисвечники в общей процессии. Христиане же боялись и скрытничали. Вернее, как бы это назвать, центурион претерианцев Руфус, тайный христианин, каждый раз держал перед собой один и тот же, похожий на знак легиона, Стандарт, Как бы и христианский символ, и нет». Это была крестовина из ценного африканского дерева, на концах которой сияли три баснословно дорогие жемчужины размером с птичье яйцо. Каждая была оправлена в золото и обрамлена разноцветными камнями. Всего подобных жемчужин было когда-то четыре, но одну, как рассказывали, растворил в уксусе Каллигула. Это были фамильные драгоценности известного сенаторского рода, скрытно обратившегося в христианство. Центурион Руфу снес свой крест, как и требует вера, и одновременно хвастался богатством патрона. Как они говорят, богу-богу, кесаре кесарева И все на одной вертикальной палке. Весьма удобно и осмотрительно. Я не преследовал этих людей. Они сами, подражая митроистам, предпочитали отправлять свой культ в тайных подземных комнатах, мечтая о будущем, когда люди станут как агнцы. А храм, распятого Бога уподобится каменным облакам. Христиане опасались меня, иудеи же нет. Мне говорили, что причина проста до да смешного. Все дело в моей привычке женить чужих богов между собой или выдавать их замуж за своего. Я относился к этому, конечно, как к шутке, но иудеи и христиане серьезны до безумия. Бог иудеев неощутимо не видим. Поэтому его трудно сочетать узами брака с чем-то, кроме того же бесформенного хаоса. Но жрецов хаоса не найти, и заключить подобный брак будет сложно. А бог христиан, напротив, — высокий, красивый и статный молодой мужчина, похожий на Митру. А вдруг, говорили мне, я захочу поженить его на Венере? Или еще хуже Меркурии? Христианам придется воспротивиться моему самодурству. И кончится это, как всегда, ареной. Идея, конечно, была хорошая и заметно оздоровила бы нравы, но я все время про нее забывал, а вспоминал только во время священного летнего бега. Но меня в это время посещало такое количество разных мыслей и идей, что к концу своей прогулки я почти ничего из них не помнил. Христиане — всего лишь одна из восточных сект. У нас на Востоке их много, и у каждой имеется свое объяснение мира и его недостатков. София, премудрость Божия, создала Демиурга, а тот, в свою очередь, создал всех нас, слышал явник комедии от врача, лечившего мне мазуля от отцовских коллег. Снимать их в то время было еще рано. Творение изначально несовершенно и движется к погибели. Но это не страшно, ибо плотский мир есть тюрьма духа. И гибель мира станет разрушением темницы. Да... Это похоже на то великое и тайное, что я видел ночью в своем храме. Но только мисты зря подходит ко всему так серьезно и трагично. Игра. Просто игра. Да и где они видели этот самый дух, кроме как в тюрьме плоти? чего то духу не слишком нравится, когда его выпускают на волю, сказал я врачу в некомедии. В этом и ужас, ответил он. Но в мире есть сила. Пел во мне чистый голос моей юности, способная исправить все несовершенства. И эта сила — я. вария Авид, унаследовавший империум от Каракалы, имя Антонин от философа Марка и тайную силу от прадеда Юлия, жреца солнечного бога. В чем смысл моего танца? Я рассказываю создающему мир Богу о том, что на самом деле происходит с крохотной катушкой нитки по имени Человек. Я танцую человеческую жизнь на своем пути через вечный город и прошу божественную машину о милости. Человек несчастен по своей природе, говорят мудрецы. Но если это действительно так, как это можно исправить? Надо дать человеку что-то превосходящее его природу. Огонь, который ослепит его и заставит забыть о своей печальной судьбе. Быть может, это сумеет сделать новый бог. Быть может, один из тех богов, чьи символы несут сейчас со мной рядом. Почему я танцую свой главный танец, двигаясь спиной вперед? Потому что держу лошадиные поводья? Нет. Такова судьба людей. Мы не видим грядущего и знаем только то, что осталось в прошлом. Мы пятимся в будущее. Солнце, озаряющее все стороны сразу, приди на помощь тем, чей единственный свет приходит из вчерашнего дня. Мне помогает полоса золотой краски под ногами. У меня есть стража, которая не даст мне споткнуться. Но у других людей этого нет. Мой танец долг, но просьба проста. Пусть у каждого появится такая же золотая подсказка, как у меня. И все смогут сверять свой бег в неизвестное с тем, что советует им Бог. И вот я добежал до алтарей. Я устал и взмог на воинов, сопровождающих меня в полной выкладке, лучше не смотреть. Наверное, правы те, кто советует освободить притарианцев от такой чести, прежде чем они сделают это сами. Дымят от трубы на холмах. Какие-то из них, я знаю, подают сигналы моим врагам. Теперь можете мешать мне знатоки темных наук. Я сплешу ее в алтарей тоже, хоть и устал. Но это просто пластический танец, тешащий толпу. И другого смысла в нем нет. Толпа и ее император. Мы все уже рассказали едущему на колеснице Богу. И Бог, я знаю, услышал. Мир похож на тяжкогруженный корабль. Он может развернуться, но это займет много лет. Пройдет время, и след моего танца станет виден. Мир ждут серьезные перемены. Их увидят все но никто не поймет, в чём их причина. Я знаю, что меня ждет забвение и позор. И не только меня. Даже имени моего Бога, единственного настоящего из всех, не будет на небосклоне, ибо камень предпочитает тайну. Но разве важно, как потомки назовут пылающий в них огонь? Главное, что огонь будет». Еще я собираюсь сплясать свою смерть. Я танцевал для солдат на Востоке, чтобы они подняли меня в зенит этого мира. Но даже солнце не задерживается в высшей точке надолго. Чем быстрее я уйду, тем раньше начнется метаморфоза. Я был жрецом, был императором, а умру, вероятно, как солдат от железного острия. Как прекрасно собрать полную коллекцию того, что это значит — быть человеком на земле.